«Ну вот, здрасте», — поторопела, сказала Сэмми. «Привет», — ответил кот. «По-своему, конечно, по-кошачьи». Аккуратно, примерившись, явно оберегая больной бок, спрыгнул с забора, отгораживающего заброшенный соседский дом. Закрутился у ее ног. Тоже с достоинством. Мол, никаких подачек угощений я не выпрашиваю. Просто рад видеть тебя, человек. О, неожиданно осенила Сэмми. Так это ты эту развалюху облюбовал и тут тусуешься. А я-то думала... Присев, погладила животное по ярко окрашенной спине. Кот довольно изогнулся, замурчал. «Ты, зверюга», — сказала Сэмми, — «нет у тебя никакого у Мишка. Только позавчера собаки подрали, а сегодня опять по улицам шляешься». Кот прижмурился, как бы обдумывая ее слова. «А может, Джек его из дому выпнул?» «Нет». Ответственный старший Лоу вчера вечером даже сообщение прислал. «Рану лечит. Жрет хорошо. Доклад окончен». Значит, все-таки сам удрал. Ищет приключений на свою лохматую задницу. Кот потянулся, оказавшись неожиданно длинным. Поставил лапы на ее колено. Глянул укоризненно янтарными глазами. Мол, нечего отчитывать бедненького раненого котика. Лучше на ручки возьми. Эти четверолапые манипуляторы транслируют то, что им нужно, в человеческий мозг напрямую. Оказавшись на руках, кот вновь обхватил мягкими лапами ее шею, Прижался, мурлыча прямо в ухо, с громкостью равномерно работающего моторчика. Ах ты, скотинка бестолковая, бормотала Сэмми, почесывая его за шелковым ушком. Не имеется бродяги, нет бы дома сидеть спокойно. Это ты коту говоришь, или себе? Вот тена, сосед, возвращается с вечерней тренировки. Иди, Браун, куда шел, посоветовала Сэмми. Одношкольник не послушался, потоптался за ее спиной. Шумно вздохнул. «Чего еще? спросила Сэмми, не оглядываясь. «А кот чей?» «Мой». Еще вопросы?» «Ты это, домой не собираешься?» Сэмми тоже вздохнула. «Браун, ты что, с дуба рухнул?» Парень не сдавался. «Ну, ты же помнишь, что с Эльзой стряслось?» А уже темно, вон, девчонка одна. Даже ублюдок Лоу говорит, чего? Сосед рассказал, чего? Мол, вечно не мой ублюдок Лоу, проходя сегодня мимо, соизволил рот раскрыть. Говорит, вы же с рядом живете. Ты там приглядывай, мало ли что. Наверняка Браун в тот момент выглядел так же, как она сейчас, с разинутым ртом и растерянно хлопающими глазами. С чего вдруг такая заботливость в младшем Лоу проснулась? Приболел? Ну, я подумал. Он, конечно, заносчивая сволочь. Но тут прав. И дерется, будь здоров. Даром, что морда девчачья. Видела, как Роя отделал. Школьные парни их прям зауважали Лоу после драки. Нет, друзей у Хиру больше не стало. Но с ним теперь здоровались. И даже иногда перекидывались короткими репликами. Ну она-то здесь при чем? Браун поддернул на плече сумку и взял ее за локоть. Сказал просительно. Колтер, не ходи никуда, правда? Кот среагировал мгновенно, зашипев, махнул когтистой лапой. Отпрянувший парень выругался, тряся рукой. Даже в сумерках были видны четыре темные полосы на запястье. Он дикий у тебя что ли, или бешеный? И дикий, и бешеный, весь в меня, уверила Сэмми. Слушай, Браун, иди уже. Видишь, какой у меня защитник. Не, ну правда, Коултер. Он отвяжется от нее сегодня. Однако грубить и посылать Брауна не хотелось. Ведь впервые в жизни парень волнуется за ее безопасность. Помедлив, Сэмми промолвила. Вот бродяжку пристрою, и сразу домой, так что иди себе спокойно. Браун потоптался рядом еще. Ну ладно. Но ты это! Быстрее давай!» «Иди уже, а!» Проводила глазами массивную фигуру. Еще и оглядывается. Не понимает, что никакой маньяк в сумраке ее с девчонку не примет. Без школьной-то маскировки. Если даже белым днем двое парней никак не опознают. Сэмми легонько потрясла кота за усатые щеки. «А ты меня узнаешь? Да, котяра!» Просто глаз алмаз. Успокоившийся кот занял уже привычную позицию у нее на груди. Обнял за шею, пристроил башку на плечо, забурчал щекотно в ухо. Ладно, ладно, согласилась Сэмми, обхватывая вибрирующее горячее тельце. Доставлю я тебя к лоу. А ведь Браун прав. Как-то быстро они забыли о Быльзе и о нераскрытом убийстве. Вон и кружки клуба заработали по вечерам. Правда, охранник теперь не дремлет в своей дежурке, а регулярно патрулирует коридоры, а задержавшихся детей подвозят родители по очереди. Тетка тоже уже не так бдит, чтобы она возвращалась засветло. Слова обоих одноклассников все таки возымели действие. Сэми шла бодрым шагом, бдительно обшаривая взглядом проулки и скверы. А на холм забиралась и вовсе бегом. Неподалеку от дома Лоу кот вывернулся из рук, спрыгнул на землю, одарив Сэмми взглядом засиявших в свете фонарей глаз и с достоинством прошествовал к решетке. Узнал, стало быть, место. Навстречу ему выскользнули тени тусовавшихся у ворот кошек. Сэмми с интересом ожидала развития событий, но новой, кошачьей драки не случилось. Сторожилы просто приветствовали новичка. «И больше я тебя таскать сюда не буду», — сказала Сэмми вслед. «Я тебе не такси». Кот, не оборачиваясь, дернул хвостом. «Ой уж». Скользнул межпротив решетки и неторопливо прошествовал по подъездной аллее. Вся остальная кошачья компания осталась с этой стороны, глядя ему вслед. «Интересно, они-то почему не идут дальше?» Доберман их так запугал или кошки с холма уважают частную собственность. Кажется, их престарелая родственница наконец решила отдать концы. В смысле, уйти в лучший мир. Об этом тётя Ханна сообщила приглушенным значительным голосом. Мол, надо ехать, чтобы успеть попрощаться. Совсем плоха. А зачем торчать рядом, поджидая, пока бабка помрет? Искренне не поняла Сэмми. И, разумеется, получила выволочку. Ее отчитали за бесчувственность и жестокость, обозвали малолетним чудовищем и позором семьи. Тетка будто забыла, как постоянно жаловалась на деспотичную старуху, изводящую всех родственников, ближних и дальних. Саманта видела скорую покойницу всего раз, в 10 лет, когда опекунша привезла ее на знакомство с родственниками. Сэмми долго, как она сама думает, терпела бесцеремонное разглядывание и пересуда за спиной а то и в глаза о том, который из многочисленных приятелей Тины мог быть ее отцом и насколько девчонка унаследовала дурные наклонности своей матери. А потом не выдержала и высказала родне все, что думает о них и их мыслях о ней. Больше тетка вернуть черную овечку в лоно семьи Колтер не пыталась. Отбушевав, опекунша сообщила неожиданное. Приглядывать за племянницей в ее отсутствие будет школьная библиотекарша. Уже договорились. Кажется, она на тебя хорошо влияет, милостиво заметила тетка, словно о соседской девочке из приличной семьи. Сыми сдержала улыбку, а то не дай Бог передумает, и ехать, и перепоручать ее Кларе. Правда, она немного легкомысленная, тут же добавила тетя Ханна. Каждая редкая ее похвала должна быть обязательно приправлена перцем. Немного. Да если бы тетка услышала кое-какие высказывания Клары, живо б отдала племянницу для пущей сохранности сразу в полицейский участок. «Почему?» Опекунша нахмурилась. «Вообще-то она хмурится почти постоянно, поэтому ее светлые редкие брови походят на сросшуюся одну». «Застала я у нее в библиотеке парня. Пили чай. Смеялись», — неодобрительно сообщила тетя Ханна. О, ужас! Как такое возможно? Пить чай? Да еще и смеяться при этом. Но Сэмми навострило уши. Ну-ка, ну-ка. А как он выглядел? Похоже, студент или молодой учитель. Не видела раньше. Может, приезжий. Азиатской внешности. Такой, с хвостом. Женщина поджала губы. Что за мода пошла? Длинные волосы у парней. Бритый череп у девиц. «Все перепуталось. Куда этот мир катится?» Уже не слушая ее ворчания, Сэмми расплылась в злорадной усмешке. «Ну, Кларочка, погоди!» Клара отбивалась как могла. Мол, откуда у такой молодой девушки столь викторианские ханжеские мысли? Если две разнополые особы остаются наедине, то это порочит леди, а со стороны джентльмена подразумевает некий романтический, если не сказать грубее, интерес?» Сэмми одним взмахом руки снесла все эти сложно-литературные словеса и вновь повторила прямой вопрос. «Джейк к тебе ходит?» Клара стрельнула по сторонам хитрющим зеленым взглядом, не нашла, что поможет ей выкрутиться, и призналась. «Да». И пока Сэмми набирала воздуха для торжествующего вопля, поспешно разъяснила. Но мы только лишь беседуем о литературе и японском фольклоре. Лоу крайне интересный разносторонний собеседник. А вот с нею Джейка только одна тема. Его младший братец. Словно подслушав ее мысли, Клара добавила: и он всегда расспрашивает о Хиро и о тебе, Саманта. В смысле, как там поживает наш проблемный детский сад? Но у Сэмми потеплело на душе. Клара. «Он тебе нравится?» Та ехидно усмехнулась. «А херо тебе?» Сэмми дернула себя за челку, Пробурчала. «Чего спрашиваешь?» Подразумевая, чего зря воздух сотрясать. «Ну, ответит она «да». И что дальше?» «А как тебе поделить братьев Лоу поровну?» — бодро предложила Клара. «Чтобы никому из нас обидно не было». «Клара, ты невозможна!» Алоу, спросить ты об этом забыла?» Библиотекарша легкомысленно отмахнулась. «Мужчин спрашивать о таком — только время терять. Как мы решим, так и будет». Сэмми склонила голову, прищурила один глаз, пытаясь представить Клару и Джейка вместе. Пухлая, лукавая, жизнерадостная библиотекарша и жесткий, замкнутый, ядовитый временами доберман. «Странноватая парочка получается» или только такие в жизни исходятся, типа дополняют друг друга. Ну, тогда у неё с Херо шансы тоже велики. Тьфу, о чём она думает? Она же для Херо всё ещё парень. А ты-то сама Джейку нравишься. Впервые за всё время разговора на лбу Клары появилась крошечная морщинка. Не уверена, не чувствую и не замечаю мужского интереса. А у меня же глаз алмаз на такое, сама знаешь. И Клара продолжила прежним легкомысленным тоном. Ну, еще не все потеряно. Главное, сама определилась, кто из них тебе нравится, чтобы в этой библиотеке древнегреческая трагедия не разыгралась. Вот черт! Кажется, Клара и впрямь серьезно втюрилась в Джейка. Вот это новость! Сэмми который раз крутанулась у зеркала, придирчиво изучая себя со всех сторон. Как-то много времени теперь на это тратится. Раньше поставишь гелем волосы, влезешь в свежую футболку и вперед. А тут глаза-губы нарисовать, колготки натянуть, паричок уложить, юбку-блузку и прочую фигню подобрать по цвету и стилю. Только ботинки и отсутствие парфюма от прежнего Сэма и остались. И то потому, что Хиро обязательно учует запах духов от своего приятеля и соотнесет с одноклассницей, сидящей за спиной. Хотя всегда можно сказать, что это от обнимашек с Марси. Бедная Марси даже не знает, что стала частью ее большого вранья. Когда старший Лоу позвонил с предложением встречи, с ими даже головой машинально завертела в поисках скрытой камеры. Как он узнает, когда тетка куда-нибудь уматывает? «Отлично выглядишь, Саманта», — сразу сказал Джейк. «И, кажется, даже не дежурно». Чувствуя непривычное смущение под улыбавшимся взглядом парня, Сэмби попыталась сострить. «Да я всегда прекрасно выгляжу. Просто вы не замечаете, мистер». «Кто сказал, что не замечаю?» Сэмби отмахнулась от его слов и по-настоящему, и в мыслях. «Ну-ну». А кто пытался отделаться от ее влюблённости переключением на собственного брата? Сегодня Джейк заявился пешком, без крутой тачки и не менее крутого мотоцикла. Поэтому они просто брели по улице, перебрасывались шутками и репликами, пока незаметно не добрались до школы. Все нормальные ученики, кроме небезызвестных старост и прочих заучек, после уроков бегут отсюда как от чумы. А они то с одним, то с другим, Лоу, почему-то все время оказываются рядом. Школа их как будто примагничивает. «Посидим», — предложила Сэми, проскальзывая между створок прикрытых, но до сих пор не запертых ворот. Двое уселись на ступенях трибуны стадиона. Окна верхнего этажа отражали красный свет заходящего солнца. Казалось, внутри школы разгорается пожар, чего Сэми ей иногда и желала. Джейк сидел, вытянув ноги, облокотившись о верхнюю ступеньку, и тоже смотрел на здание. Ощущалась в парне какая-то неловкость, напряженность, как будто он все собирался начать разговор и никак не решался. Сэмми хмыкнула про себя. Да, все понятно. Ладно, сначала отвечу на вопросы, а потом задам свои о Кларе и посмотрю на выражение его лица поинтересовалась деловито. «Ну и что ты хочешь узнать о Хиро?» Джейк встрепенулся. «А с чего ты решила, что я встретился с тобой именно из-за Хиро?» «Ну а зачем же еще? рассудительно сказала Сэмми. «Не ради же моих прекрасных глаз, правда?» Засмеявшийся Джейк мотнул головой. «Если прибавить к твоим красивым глазам отличную фигуру, то и повода в виде младшего брата не надо». Сэмми распахнула глаза в лучшем стиле мар. Черт его знает, конечно, как получилось. И театрально прижала ладонь к своей отличной груди. «Давайте уже как-то полегче, мистер. А то ведь и впрямь поверю, что вы по мне соскучились». Проигнорировав его, конечно, соскучился, продолжила уже официальным тоном. «Докладываю. Парень с гир расстался». И, не удержавшись, добавила. «Только начали гулять, и на тебе. Какой-то он у вас ветреный». Слишком мягкое слово, конечно, но приличные девушки вроде бы не употребляют слов типа «потаскун» или чего похлеще. Джейк потёр ладони, повторил задумчиво. «Распрощался, значит». «Да нет, раньше херов подобным замечен не был. Он скорее однолюб». «Ну, раз он с первой любовью как-то не так расстался, может, теперь решил пуститься во все тяжкие», — предположила Сэмми. «Но тенденция, конечно, интересная». Джейк явно ожидал вопроса, и Сэмми подыграла. «Что за тенденция?» «Рассорился с другом, загулял с девчонкой. Помирился с другом, расстался с девчонкой». Сэмми пару раз моргнула. «По очередности событий совпадает, да». «Ты же знаешь, что Хиро завел себе приятеля». «Откуда?» – старательно равнодушно ответила Сэмми. «Мы с ним в школе почти не общаемся. Не слишком-то он у вас дружелюбный». «Не то что я, правда». Едва сдержав усмешку, вспомнились первые встречи с доберманистым Джейком, она заверила. «Ну да, вы-то совсем другое дело». «Точно», — согласился Джейк. «Ну, вообще-то, дела брата сейчас меня не очень интересуют. Я давно хотел с тобой поговорить, о. Он поднял глаза и прервал самого себя. «Вот скажи мне, а что они делают на крыше?» Сэмми тоже вскинула голову. На крыше, прямо над широким центральным крыльцом, И впрямь что-то мелькнуло. Может, туда охранник поднялся? Да нет, вроде девушка. У вас тут в порядке вещей по крышам шастать? Обычно двери закрыты. Да и вообще, какой дурак полезет на школьную крышу? Что там интересного? Ну вот, нашлись такие. Теперь и Саманта увидела приближавшуюся к краю крыши девушку. Вернее, отступавшую. Она пятилась спиной к невольным зрителям, но Сэмми ее все-таки узнала. «Гир? Это-то зачем туда поперлась?» Вскочивший Джек поднялся по ступенькам повыше. «Что там происходит?» Сверху доносился знакомый, визгливый, сама Гер называет его «высоким» голос. Энергично жестикулируя, Элис ругалась или спорила с кем-то, прижимая мобильник к уху. Сэмми поднялась, вытянула шею, чтобы лучше разглядеть происходящее. «С кем она там сцепилась?» Голос становился все выше, пока не перешел в почти виск, резко оборвавшийся. Сыми моргнула. И в этот-то миг все и случилось. Гир то ли качнулась, то ли вновь отступила, но неудачно. Очень неудачно. Короткий вскрик. Что-то темное пролетело сверху. Глухой стук. Треск. На мгновение все замерло. Сэмми, Джейк. Ветер. Только что шевелившиеся ветви деревьев. И смолкла. Она, Гир, только что шелестевшие ветки. Потом Лоу сорвался с места. А Сэмми, нет, продолжала стоять на ступеньках. И с чувством ужасного дежавю смотреть, как парень подбегает и склоняется над неподвижной фигурой. Синхронно с ним вскинула голову взглянуть наверх. Собеседник Элис, если на крыше кто и был, так и не появился.